«Пятница-развратница». «Я готова была идти за ним на край земли. И вот я здесь, а он где?» Прохныкала девица и хлюпнула то ли носом, то ли коктейлем. Я на нее не смотрела, но за слова уцепилась. «Хочешь сказать, что тут край земли? Ну, дальше-то там море», — резонно ответила девица. «Как там ее? Вера? Ира? Я не запомнила имя нашей случайной собутыльницы». «Нет в жизни счастья» мрачно резюмировала Доронина и выпила свой мохито залпом и с таким лицом, будто это был кубок с ядом. «Тсс!» Одернула я ее и торопливо огляделась, не слышал ли кто. «Хочешь испортить налаженный бизнес?» Дора Доронина – основатель и председатель клуба «Дорис», название которого расшифровывается как «Доставка радости и счастья». Ей кричать, что таковых не существует, все равно, что рубить сук, на котором мы сидим. «Мы – это я, пиарщик клуба и правая рука Доры, Петрик – дизайнер и имиджмейкер, Эмма – он же Витя, мальчик на побегушках и актер второго плана, а также наш новый водитель Артем». «Ох, сказала бы я тебе, чего хочу!» Доронина требовательно пощелкала пальцами, и бармен Никита сноровисто смешал ей еще один коктейль. Четвертый, кажется, или пятый. Я не следила за Дорой, было зрелище поинтереснее». «Да знаю, знаю». Я успокаивающе похлопала подругу начальницу по плечу. «Не переживай так, будет еще праздник и на твоей улице. А завидовать нехорошо. Давай лучше порадуемся за нашего Дарлинга». Собственно, Дарлингом я и любовалась, пока Доронина размеренно накидывалась коктейлями, а незнакомая девица опрокидывала рюмашки в ритме собственной грустной песни о несчастной любви. «Дарлинг наш», Ослепительно прекрасный в серебряных плавках и небесно-голубой шелковой бандане на золотых кудрях, возлежал в шезлонге, вокруг которого безустали кружил красавец брюнет. Он натирал нашего дарлинга солнцезащитным кремом, поил водичкой, кормил клубничкой, обмахивал веером, разминал ему плечи, разве что пятки не чесал. Хотя, может, просто я в этот момент отвернулась смотреть на эту сладкую парочку неотрывно и не впасть в грех лютой зависти было совершенно невозможно. И это мне, у которой есть караваев, тоже всегда готовы и накормить, и напоить, и почесать, и размять, в общем, распустить руки, и не только их. А каково такое видите и Дорониной, одинокой женщине в самом расцвете сил? Уволю я этого Дарлинга, злобно проворчала Дора. Все равно для бизнеса он такой бесполезен и даже вреден. А вот тут она была совершенно права. Пиарщик во мне подобрался и напрягся. На аудиторию клубных дам Петрик у нас позиционирован как персональный дарлинг Феодоры Михайловны. Прекрасный принц-консорт, нормальная ориентация. Где я ей и недорого нового дарлинга найду? Красивого, умного, с тонким вкусом и превосходным гардеробом на все случаи жизни? Нет, надо Петрика возвращать в лоно традиционной семьи. Сейчас все исправим. Обещала я и осторожно слезла с высокого барного табурета. Пол, уложенный теплой терракотовой плиткой, почему-то покачивался, будто палуба корабля. Хм, а я-то сколько коктейликов употребила? Два, три или... Так, мальчики-зайчики, приблизившись к Петрику с его верным паладином по изящной волнообразной кривой, я решительно оттеснила брюнета от шезлонга. «Вы увлеклись и рискуете поломать нам рабочий сценарий». Ее Величество Феодора Единственное, Изволят гневаться И грозят страшной карой. Лишением премии? Нервно трепыхнулся, чувствительный К любым лишениям Петрик. Хуже, увольнением, Припугнула я. Все, Артурчик, все. По техе часа, делу время. Дарлинг завозился, встал с шезлонга, Покачнулся, игривым шлепком Отбросил протянутую брюнетом руку помощи И цепко обнял меня за талию. Пойдем, моя бусинка крепостная, успокоим нашу ревнивую барыню. Ты что тут пил? Попрекнула я друга, оценив, сколь он неустойчив. Неморально, это как раз не новость, а физически. Я думала, Артур тебе водичку носит. А это не как водочка была. На пляже, на жаре? Фу, как вульгарно. Не ожидала такого от вас. Помилуйте, генералюсимус, какая водочка? Слабоалкогольный витаминный коктейлик на швепсе. — обиделся Брюнет. Аф — Аф-аф! — подтявкнул Петрик. — Напился, как собака, — досадливо констатировала я. — Авторский коктейлик! — договорил дружище и накренился, но, к счастью, в нужную сторону, к пляжному бару. Откуда на нас презрительно щурясь и гневно раздувая ноздри, взирала Доронина. Высокая и крепкая барная стойка удержала нас с Дарлингом от окончательного падения в бездну порока. — Ой, говорилась порога! Он вдруг высоковат оказался? — Никита, организуй пропойцем похмелин. Вздохнув, попросила Доронина. — Я сам, я сам! Подоспевший Артур бесцеремонно оттеснил бармена и зазвенил стеклом, готовя целебное снадобье. Артур Покровский, известный в нашем городе шеф-повар и ресторатор, владелец ряда весьма успешных и респектабельных кормушек и поилок, недавно воодушевленный приятными переменами в личной жизни, Он решился шире расправить крылья, то есть раскинуть сеть своих заведений. И открыл пару точек в курортных местах у моря. А теперь, можно сказать, приехал с инспекторской проверкой, прихватив и главный катализатор своих счастливых перемен – Петрика. Тот потащил с собой лучшую подругу. Это я, позвольте представиться. Люся Суворова, по прозвищу Генералюсимус. За мной, конечно, увязался мой ревнивый и подозрительный и сердечный друг – Караваев. А будучи без пяти минут супружеской парой, мы с ним, разумеется, не могли оставить в жарком душном городе ребенка и вывезли на море моего младшего, 23 годика, братца Эмму. Даронина же, вредина и эксплуататорша, никак не хотела давать нам с Петриком отпуск. Поэтому мы с Дарлингом хитро придумали провести очередное заседание клуба Дорис на выезде и отправились как бы в командировку. В компании самой Доры, конечно. Какое же мероприятие без нее? которую привез водитель Артем. В итоге, по принципу «детка за репку», «бабка за детку», «внучка за бабку» и так далее, в уютном частном отеле у моря собралась вся честная компания, чему был особенно не рад Караваев. Мой милый настроился на романтический тет-а-тет, -а, -тет, а оказался в гуще цыганского табора. «Что, и мне?» Получив стакан, я хотела обидеться, что меня тоже записали в пропойце, но Дора раскомандовала. «Все пьют до дна!» и подала пример с гусарским шиком, опрокинув в себя приготовленное Артуром пойло. «Уф! Аф!» Вякнул была Петрик и задохнулся. «Авторское что-то!» Сиплым шепотом согласилась я, энергично обмахнувшись ладошкой. «Из чего это сделано? Ацетон? Нашатырь? Соляная кислота? Свежая бобровая струя? Не все ингредиенты мне знакомы, но бодрит. Ого-го как! Офигеть как!» Договорил Петрик, задорно стукнув по стойке стаканом. От тортурчиковых похмелина голова мигом прояснилась. В черепной коробке сделалось пусто, просторно и очень свежо. Даже зрение приобрело небывалую резкость. Я вдруг разглядела множество мелких несущественных деталей: кружевную паутинку под тростниковой крышей, божью коровку на оплетающем беседку в юнке, новую подвеску на серебряном браслете Дорониной, татушку на щиколотке незнакомой девицы Плаксы. Ой, Дарлинг, что я вижу? У тебя биколорный шарм стрекозы Пандора? Он же такой редкий, это оригинал? Откуда? Петрик тоже прозрел и жадно вперился в запястье Дарониной. Ну, с возвращением. Одобрила та его интерес. Узнаю моего Дарлинга. Неизменно внимательного к деталям ценителя прекрасного. Так, Петрик и Люся, через полчаса жду вас у себя с докладом о ходе подготовки к нашему мероприятию. Она вернула Артуру пустой стакан. Отличный рецепт. Надумаешь запустить производство, я в доле. И решительно направилась к бассейну, куда и бухнулась плашмя прямо с бортика, подняв тучу брызг. Какой доклад через полчаса? Нам еще в душ, потом лосьоном намазаться, на лицо после солнца тонизирующую масочку и с волосами что-то сделать. Не согласно забормотал Петрик, возмущенным взглядом вербуя меня в союзнике. Но было уже поздно. Даронина бултыхалась в бассейне игнорируя нас с Дарлингом, как величественный кит несерьезную рыбью мелочь. «Идем готовиться к докладу», — вздохнула я и потянула друга к белеющему за цветущими деревьями зданию гостиницы. «Ах, какая прелесть!» — в сотый раз восхитился Петрик, мимоходом сорвав пушистый розовый цветок альбиции, она же константинопольская акация или шелковое дерево, и ловко приткнув его под бандану на левом виске. «Ну, чудо же, правда?» Второй пышный розовый помпон он пристроил на правый висок. «Правда», — согласилась я, хихикнув, — «так ты похож на миленького гламурного чебурашку». «Преследуемого зубастым крокодилом?» Петрик понизил голос, сделал большие глаза и стрельнул взглядом за плечо, явно намекая на Покровского, который плелся за нами. «Ускоримся». Хихикая мы ускорились и, просквозив через садик, с разбегу вломились в прохладный сумрачный холл наших апартаментов. Надо сказать, что устроились мы в приморском поселке по-царски. В двухэтажном апарте, который так и назывался «Люкс Короля», есть еще «Люкс Королева», почти двойник нашего. С его обитателями у нас общая терраса, такая просторная, что при необходимости может заменить с собой вертолетную площадку. Поскольку «Люкс королевы пока пустует, вся терраса находится в нашем единоличном пользовании. Вообще-то мы с Петриком предполагали скромно обосноваться, в стандартном двухместном номере, потому как Доронина, она весьма прижимиста, не оплатила бы нам более роскошное командировочное жилье. Но Караваев, понимая, что при таком раскладе на бурную личную жизнь нам с ним рассчитывать не приходится, объединился с Покровским, и эти коварные богатенькие типы вместе сняли королевский люкс, в котором запросто могли бы разместиться две такие компании, как наша. Роскошно меблированные комнаты на первом этаже достались мне и Петрику. Персональные спальни на втором заняли Караваев и Покровский. И даже для братца Эммы нашлась прелестная светелка под самой крышей. Водитель Артем, у которого в курортном местечке имелись престарелые родственники, поселился в частном доме у бабушки с дедушкой. А экономная Доронина сняла для себя одноместный стандарт. В нашей же гостинице, только в другом корпусе. Попроще, без архитектурных изысков. Нам, живущим по-королевски, она откровенно завидует, поэтому не упускает случая вынудить подчиненных покинуть роскошные апартаменты и назначать совещание в своей тесной коморке. Впрочем, у Дориного жилища есть своя изюминка. Поскольку это самый маленький и дешевый номер в отеле, его единственное окно выходит не на море или горы, как у нас, и даже не во внутренний дворик патио, а в холл. Думаю, это помещение задумывалось как служебное. Для ночного сторожа, к примеру. Ажиотажный спрос на средства размещения сподобил владельца переделать сторожку в номер далеко не люкс. Но вместе со скромным метражом и аскетичным интерьер-дизайном постояльцы получают весьма необычный вид. В холле установлен огромный аквариум с мелкими серебристыми рыбками. Он аккуратно встроен в ту стену, на которую через неширокий проход смотрит окошко каморки. Так что ее обитатель, при наличии некоторой фантазии, может вообразить, будто прямо за его иллюминатором, морские глубины. Водобоязнью и клаустрофобией наша начальница не страдает, поэтому снующие за окошком кильки ее не нервируют. Даже наоборот, позитивно настраивают на рабочий лад, ведь символ клуба Дорис – маленькая голубая рыбка. Приплыли наконец!» – проворчала Доронина, когда мы с Петриком после душа и сокращенных до минимума уходовых процедур явились к ней на условный ковер, размякли, разнежились тут, еле плавниками шевелите. Длительное созерцание рыбного мельтешения за оконным стеклом определенно сказалось на системе образов и лексиконе нашей начальницы. А вы, между прочим, тут в командировке, и вам, между прочим, надо в работу погружаться, а не в мужском внимании купаться. У вас, мои рыбоньки, между прочим, мероприятие скоро и очень важное, не чешуевое. Рыбонька Петрик вскинул плавничок, то есть ручку, как отличник, который просится к доске. Дозвольте булькнуть. Булькой. Дора, встретившая нас в позе древнегреческой амфоры, руки в боке, бухнула и задом на страдальчески заскрипевшую кровать. Мы уже определились с запасным местом проведения заседания на случай обещанного синоптиками дождя, доложил Петрик. Надеюсь, не в баре. Вы так сопьетесь, мои рыбоньки. Конечно, не в баре. Это было бы пошло. Петрик скривился. Мы кое-что поинтереснее придумали. Устроимся в холле. Он кивнул на окно с рыбешками и поспешил объяснить наш гениальный замысел. Отгородим ту часть, где стеклянная стена аквариум, зеленой изгородью. В смысле, крашеным забором? Нахмурилась Доронина. Дарлинг, я сказал изгородью. Живой, зеленой. Из настоящих деревьев в катках. Ты знаешь, сколько они стоят? «Нисколько. Мы их из нашего люкса принесем», — вмешалась я. «Поставим по углам прелестные декоративные фонтанчики», — продолжил Петрик. «Они очаровательно журчат. В сочетании с аквариумом будет совершенно чудесно». «И где мы их возьмем, эти фонтанчики?» «Тоже в нашем люксе». «Да? И что еще мы там возьмем?» Голос завистливой начальницы уже сочился ядом. «Раковины», — твердо сказала я. «И унитазы?» – не унималась Доронина. «Они у вас там тоже совершенно прелестные?» «Сантехника высший класс», – не дрогнула я. «Но мы тебе про другие раковины говорим. У нас гостиная декорирована в морской тематике. Там целая коллекция роскошных раковин, в смысле ракушек. Мы их возьмем на время, чтобы украсить холл». «И руль», – добавил Петрик. «Его тоже прихватим на время. Хотя я и навсегда бы его забрал» он классный». Доронина молча посмотрела на меня. В ее глазах, прискорбие, вызванное завистью, затейливо мешалось с интересом, обусловленным жадностью. Дора, естественно, уже поняла, что ограбление нашего люкса позволит ей здорово сэкономить на декорировании места действия. «Это не просто руль, а настоящий корабельный штурвал», — объяснила я. «Такой, знаешь, круглый, деревянный, со множеством торчащих во все стороны ручек» похожих на маленькие скалки или деревянные толкушки для пюре, добавил Петрик. Я подумала, что на его лексикон и систему образов заметно повлияла близкая дружба с поваром и ресторатором. «Что рвал, что, тоже из люкса?» Не поверила Доронина. «С террасы», — ответила я. «У нас там есть детский уголок с площадкой-корабликом». Мы замолчали и выжидательно уставились на начальницу. «Ну, предположим...» Нарочито неохотно согласилась она. План «Б» — гостиничный холл с аквариумом, деревьями, фонтанами и ракушками. «И рулем», — настойчиво добавил Петрик. «Руль будет вишенкой на торте. Это я тебе как дизайнер говорю. Представь, как ты будешь смотреться за ним. Как Колумб». «Ладно, буду с вишенкой. Но план «А» по-прежнему шашлык на диком пляже. Я уже договорилась с местными. Нам покажут самые живописные бухточки». На послезавтра ничего не планируйте. В 9.00 встречаемся в холле у аквариума и едем смотреть локации. Доронина успокоенно закрыла глаза и привалилась боком к подушке. Пока все. К вечеру жду от Люси текст своей речи. А от тебя, Дарлинг, эскиза холла для плана Б. Свободно. Мы с Петриком бесшумно стукнулись в кулачки и поторопились вышмыгнуть из-за почевальни нашей строгой барыни. Мою радость от того, что совещание закончилось на редкость быстро, омрачала лишь необходимость срочно, уже к вечеру, написать Доре речь. Но я понадеялась, что начальница пока что обойдется тезисами. Уж их-то я набросаю мигом, мне достаточно тему знать. Ой! А на какую тему речь-то? Спохватилась я, сунувшись в окошко Дориной япочевальне. К счастью, мы с Петриком недалеко убежали. На тему секса, конечно же! — ответила Доронина, как будто даже удивившись моему вопросу, и беспокойно заворочилась, скребя пружинами своего ложа. — Барыня про секс говорить желают, — поделилась я с Петриком. — Да не говорить, — усмехнулся мудрый Дарлинг. — В том-то и дело. — Даже не знаю, может подыскать нашему Федору Михайловичу кого-то подходящего. Нынче пятница развратница, а на пляже есть одинокие мужчины. Судя по их наружности и экипировке, не особо взыскательные. «Кого попало, брать не будем», возразила я. «Федор Михайлович у нас еще ого-го». Дорониной, которую мы называем Федором Михайловичем, как Достоевского, всего-то 27 лет, но в клубе Дорис она уже второй год изображает моложавую бабушку и, пожалуй, излишне вжилась в роль. Так что Петрик где-то прав. Рядом с ней органично будет смотреться какой-нибудь отставной настоящий полковник, Хотя Дора предпочла бы кого-то помоложе и погорячее. «Артема надо спросить», — придумал Петрик. «У него тут корни. Должен всех знать. Может, из местных мачу кто-то мается в гордом и отвратительном одиночестве. Ты позвони ему. А задач?» «Позвоню». Согласилась я, потому что идея была не дурна. Организовав Дорониной курортный роман, мы бы выкроили больше времени на собственную личную жизнь. Мы вернулись в свой королевский номер, и, условившись встретиться в нашей морской гостиной через два часа, разошлись по своим комнатам, чтобы поработать, как велели нам Доронина, и чувства долга. «Думаете ли вы о сексе? И если да, то как вы о нем думаете?» Написала я и, отпустив компьютерную мышку, почесала в затылке. Зачин речи выглядел неплохо, но подозрительно напоминал незабываемые тягостные раздумья Пяточка о том, любит ли слонопотам поросят, и если да, то как он их любит. Ладно, буду считать, что это не наглый плагиат, а уместное ситуативное сходство. Главное, чтобы Дора с этим согласилась и не снизила мой гонорар за то, что я тырю тексты из книжки про Винни-Пуха. Хотя чем плохо Винни-Пух? Бессмертная классика. Посещает ли вас тревожная мысль? С сексом надо что-то делать. Написала я. Дальше пошло легче и веселей. Прошу не путать вопросы, как заниматься сексом и что с ним, этим сексом, делать. Первому половозрелых особей учить не надо, хотя я лично с неподдельным интересом читаю занимательные статьи о тантрическом сексе, воспринимая их как волшебные сказки для взрослых. Нет, я верю. Верю в восьмичасовые секс-марафоны Стинга и его жены ничуть не меньше, чем в светлое будущее. Только не понимаю, каким чудесным образом могут найти время для затяжного сеанса тантрического секса те, кто каждый будний день проводит 9 часов на работе, 3 часа в дороге, Не менее полчаса в магазине и, как минимум, столько же у кухонной плиты. А еще нужно помыть посуду, одежки всем членам семьи на завтра приготовить, загрузить и разгрузить стиралку, позвонить родителям, почитать книжку, подпилить ногти себе и надавать по лапам коту, раздирающему когтями диван, сделать маску для лица и уроки с ребенком. Ты это, Акума, для кого сейчас пишешь? Влез критическим замечанием мой внутренний голос. «Напоминаю». Среди клубных дам нет трудящихся в поте лица, они сплошь богатые бездельницы, страдающие от скуки. Я снова почесала в затылке, подумала немного и переписала абзац. Я только не понимаю, каким чудесным образом могут найти время для затяжного сеанса тантрического секса те, кто каждый будний день проводит четыре часа на фитнесе, три у косметолога, два у парикмахера и с трудом выкраивает час на посиделке с подружками за смузи с безглютеновым десертом. Внутренний критик покривился, но промолчал. И я пошла дальше. У среднестатистической работающей женщины миллион дел, а не алых роз. Критик кашлянул. Я вздохнула и поправила фразу. У каждой нормальной женщины миллион дел, а не алых роз. Розы оптом многие из нас получают только посмертно. Но не будем о грустном. Утешим себя тем, что мужчинам тоже нелегко живется. Однако они крайне редко отказываются от вечернего сеанса любовных игр по причине головной боли. Вот интересно, почему? Может, у мужчин головы как-то иначе устроены? Впрочем, это риторический вопрос. Нас интересует другой, вполне конкретный и жизненный. Как на закате долгого многотрудового дня перейти к вечернему сексу в подходящем расположении духа и тела и получить в итоге хороший результат? «Не вполне понимаю, почему речь исключительно о вечернем сексе». Снова подал голос мой внутренний критик. «Просто потому, что заседание клуба, на котором дура будет произносить эту речь, пройдет в конце дня», — объяснила я. «Ладно, тогда продолжай». Но я уже иссякла. Вдохновение улетучилось. Я прислушалась. Надеюсь, что капризная муза мне еще что-нибудь нашепчет. Но уловила только приглушенный шум в коридоре пока я строчила текст Дориной речи, под дверью вздыхал, шуршал и скрепся Караваев. «Люся! Люсь-люсь-люсь!» Призывно посвистывал он. «Ты почему от меня заперлась?» «Ты что там делаешь?» «Заперлась, чтобы ты не мешал. Я работаю. Сейчас, летом у моря, в знойный полдень, так располагающий к съесте с холодной сангрией и спелыми персиками». За дверью что-то с намеком звякнуло и булькнуло. — Ты демон-искуситель! — буркнула я, не отрывая пальца от клавиатуры. — Языди! Я сочиняю дори речь про секс. — Из головы, а если с натуры, будет живее, красочнее, убедительнее! — страстно зашептал демон. — За красочность у нас Петрик отвечает. К нему постучись! — сердясь извила я. Сангрии с персиками захотелось ужасно. К Петрику уже Покровский постучался. Они там вместе работают. Не хочу даже думать, над чем и как. Предполагалось, что над эскизами. Я вздохнула, закрыла макбук и пошла открывать дверь Караваеву с Ангрией и Персиком. Где-то через час мне позвонила Доронина. К этому моменту Персики мы с Караваевым съели, с выпили. Другими приятными занятиями тоже не пренебрегли. Так что Дора, можно сказать, удачно попала, ничему не помешав. «Люся!» «Да», — томно откликнулась я. «А где мои рыбы?» Я нахмурилась, не уловив суть вопроса, и попыталась уточнить. «Твои рыбоньки? То есть мы с Петриком?» «А мы...» «Вы в бездне разврата, это понятно», — перебила меня Доронина. «Я спрашиваю, где мои рыбы? Те, из аквариума, которые часть нашего плана Б». «В смысле?» — я села в постели. «Я же видела их, когда мы приходили к тебе с докладом». Так приди и посмотри еще раз. Дора бросила трубку. Мм, вопросительно промычал задремавший Караваев. Когда я перелезла через него, как через брусья верокопа, я стала торопливо одеваться, точно солдат по тревоге. А врал ответила я коротко и вылетела из комнаты. Петрик, свежий как майская роза, поливал в гостиной горшочные растения. Я выхватила у него лейку, поставила ее на подоконник и потянула друга за собой. Куда? «Я в домашних тапочках», – испугался эстет. «А будешь в белых, если не поторопишься?» Я упорно тащила его на выход. «Меня кто-то убьет?» – заинтересовался он. «Все-таки наш Дарлинг немножечко мазохист. Нас их убьют. Дора!» «За что? Что мы сделали?» «Без понятия. А бежим куда?» «К большому аквариуму». «Топиться?» Это предложение было столь неожиданным, что я притормозила. «С чего бы?» «Ну, чтобы Доре не пришлось нас убивать? Мы, типа, сами?» «Эта история с утопленницей Афанасьевой на тебя такое неизгладимое впечатление произвела?» «Примечание. Читайте об этом в романе Елены Лагуновой «Семь футов под килькой». «Бедный Петрик», – посочувствовала я. «Забудь ты уже то дело. У нас, похоже, новое завелось». «Какое же?» «За разговором мы и не заметили, как добежали до обиталища Доры». В холле я развернула друга в нужном направлении и ответила на его вопрос. «Дело об исчезновении рыбок из аквариума. Не из аквариума, а вместе с ним», – заспорил Петрик, оценив открывшийся ему вид. «Хм, а я и не знал, что аквариум загораживал собой еще один дверной проем. Это было совершенно незаметно, потому что он очень точно вписывался в размеры проема. Я подошла к стене, в которой теперь зияло аккуратное сквозное отверстие». Прямоугольник примерно полтора на два метра. В самом проеме осталась только выкрашенная в цвет стены тумба, прежде выполнявшая роль подставки. Совсем как в детской развивающей игрушке. Знаешь, такой кубик с дырками разной формы, куда надо засовывать конфигурально подходящие детали. Как сексуально, пробормотал Петрик и заглянул в проем. А потом и перелез через тумбу. Тут какое-то подсобное помещение. Гараж, что ли? «Пахнет машинным маслом, бензином, резиной. И что-то мне подсказывает, это не экстравагантный парфюм ком де Library, шестой серии «Синтетик Гараж». «А?» — слабо отреагировала я на эту абракадабру. «Иди сюда, моя бусинка. Тут есть следы преступления». «Это следы какого-то транспорта», — возразила я, вслед за другом, проникнув предположительно в гараж. От стены, в которую еще недавно был аккуратно встроен большой аквариум, К распахнутым настежь металлическим воротам тянулись две прерывистые параллельные линии. Темные, влажные, но быстро исчезающие. Смотри скорее, пока они не высохли. Петрик поддернул льняные брючки и присел на корточки. По-моему, это следы колес. Или гусениц. Тут был танк? По-твоему, гусеницы бывают только у танков? Еще у разной строительной техники. Ну да, ты, кажется, прав. Это следы колес небольших и широких. Милый, пока я всматривалась в следы не то колес, не то гусениц, Петрик прилепил куху мобильный и заварковал в него. Спроси, пожалуйста, своего знакомого, хозяина нашего прелестного отеля, куда подевался чудесный аквариум с рыбками, стоявший в холле. Слово милый и упоминание дружбы с ательером позволили мне понять, что Петрик позвонил Покровскому. Однако голоса последнего я не слышала и вынуждена была догадываться о смысле разговора по репликам друга. «Что? Нет, я не хочу рыбы. Ни жареной, ни какой-то еще. Я не голоден. И... Да зачем в океанариум? Меня интересуют исключительно те рыбы, которые плавали в холле. У нас были на них большие планы. Да какая рыбалка? Короче, поговори с ательером, а потом перезвони мне». Дружище оборвал связь, сунул мобильный в карман и картинно закатил глаза. «Мужчины! Как же с ними трудно разговаривать!» «За мной! Я направилась к воротам. Поищем тот транспорт!» «Зачем? Ты думаешь, это он увез аквариум?» Петрик догнал меня и зашагал рядом. «А почему ты так решила?» «Колеса у него были мокрые, а аквариум с водой. Угадывается какая-то связь, не находишь?» «Мы вышли во двор, где никогда ранее не бывали. Что это за место?» Петрик огляделся и не выразил восторга. С трех сторон серую бетонную площадку огораживали глухие стены. С четвёртой — рослые кусты полыни. В одном месте травяные заросли были проломлены. В проем открывался вид на мусорные баки. «Хоздвор, наверное», — предположила я и направилась к бакам. «Фу, куда ты? Идем сюда!» Нежный Петрик зажал нос. От баков, и впрямь неприятно ароматных, Через подворотню за территорию гостиничного комплекса тянулась асфальтированная дорога. Тот транспорт на мокрых колесах уехал туда. Я указала на подворотню. «Здесь нет никаких влажных следов, а в гараже они были», — заспорил Петрик. «В гараже тень, а тут солнце шпарит. Следы быстро высохли». Я огляделась в поисках возможных свидетелей. Спящего под стеной кота я забарковала сразу. Толстую тетку в халате, который с большой натяжкой можно было назвать белым, после недолгого раздумья. Тетка с кем-то ругалась по-мобильному, да так самозабвенно, что ничего вокруг не видела. Бродячая собака торопливо грызла угол ее пластиковой сумки-пакета, а тетка даже не замечала разбоя. Я прошла в подворотню, выглянула из нее на глухую пыльную улочку. Увидела деда в ситцевых трусах и резиновых тапках. Он сидел под чахлым деревцем на перевернутом ящике. — разгадывал кроссворд в журнале и чадил цигаркой. «Бог в помощь!» — вынырнув из-за моей спины, сказал ему Петрик. «Извините, не подскажете, мимо вас тут машинка недавно не проезжала?» «Отсюда». Дружище махнул на подворотню. «Автопогрузчик?» Мы с Петриком переглянулись и закивали. «Да, да». Автопогрузчик вполне логично сочетался с аквариумом. «Самая подходящая техника, чтобы аккуратно взять огромный стеклянный сосуд» и куда-то переместить его. «Вы его видели? Погрузчик». «Он вез большой аквариум?» Петрик поступил неправильно, начав подсказывать свидетелю ответы. «Какой аквариум?» «Коробку». «Какую коробку?» «Здоровенную, картонную». Дед без помощи рук, занятых журналом и карандашом, перебросил цигарку из одного угла рта в другой. На ней было написано... «Тьфу ты, а что там было написано?» Он скосил глаза, припоминая и пугающе забормотал белиберду. Снурбрум, смургрит, Гумсбранд. Это что, заклинание какое-то? опасливо спросил Петрик. Нет, какое-то корявое слово из лексикона пьяных викингов, услышав его, со смешком ответил эрудированный дед. А, название товара языке, догадалась, я. Петрик достал смартфон, погуглил и через минуту доложил. Грумс Матрас с пружинными блоками. Метр восемьдесят на два. Ширина 40 см, Продается в коробке. Картонку от матраса могли нахлобучить сверху на аквариум. Габариты у него почти те же. Догадалась я. Толково. Одно дело аквариум с рыбками по улицам вести, а совсем другое никому не интересную скучную коробку. «В какую сторону уехал автопогрузчик?» – спросила я деда. «Не обратил внимания». «Видно, и в самом деле он был скучный и неинтересный», — вздохнул Петрик. Я приставила ладошку козырьком ко лбу, посмотрела сначала в один конец пыльной пустой дороги, потом в другой и подумала вслух. «Интересно, какую скорость развивает автопогрузчик?» «Погуглить?» — услужливо предложил Петрик. «Не надо. Мы же не знаем направления его движения». «Тогда определимся со своим». «Направлением, я имею в виду». Дружище все-таки достал смартфон, Я открыл Google карты Сейчас мы здесь. А хотелось бы оказаться вон там. На берегу моря? Угу. Айда на пляж? Но мы же еще не нашли пропавших рыбок, засомневалась я. Так мы и не Холм с Ватсоном, чтобы моментально преступление раскрывать. Для начала уже кое-что узнали. Остальное постепенно проясним потом. Мягко воркуя, Петрик увлек меня в выбранном направлении. Я не сопротивлялась. В конце концов, давно известно, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А друзьям, тем более лучшим, необходимо уделять повышенное внимание. Однако до моря мы с моим лучшим другом не дошли. На пыльной улочке, образованной рядами двухэтажных гаражей, переделанных под коттеджики, Петрик внезапно взвизгнул и завертелся на месте, бешено размахивая руками. Я подумала, что на него напала оса, привлеченная сладким ароматом фруктово-ягодного парфюма, и поспешила зафиксировать вижащего Дарлинга. «Стой, не двигайся! Она сама улетит!» Но Петрик не послушался и энергично стряхнул на землю, упавший на него сверху тлеющий окурок. Раздавив его тапком, как змею, дружище поднял голову и, клокочущим от злости голосом, поинтересовался. «И какой же это...» Ругательное слово он произнести не успел, потому что сверху донесся радостный мужской голос. «О, какие люди!» Продолжение не последовало. Обескураженный Петрик вопросительно посмотрел на меня. «Мне это напоминает старый анекдот», — доверительно поделилась я. Падает с крыши два кирпича. Один спрашивает, «И куда летим?» «Да без разницы», — отвечает второй. «Был бы человек хороший». Железная лестница, ведущая на балкон второго этажа, затряслась. Со стены пудрой посыпалась известковая пыль. «Не наш случай», — буркнул Петрик, увидев человека, торопливо спускающегося к нам. Хорошим и я бы его не назвала. Вот добрым, да, но исключительно в том смысле, который вкладывают в это слово деликатные люди, не желающие прямо говорить толстый. Вадим Бабаев по прозвищу Бабай, наш с Петриком бывший коллега по работе, в безвременно почившей городской газете за те два года, что мы не виделись, раздобрел до размеров молодого бегемота. Сходство усиливало коричневая от загара и лоснеющаяся от пота кожа, явленная нашим взором в избыточном количестве. Одет Бабай был минималистично. В одни короткие пляжные шорты расцветки «Пожар в джунглях». «Карамзин!» Ускоренно спустившись с лестницы, которая продолжала растревоженно вибрировать, и, выбивая поле из стены, вскричал Бабай с преувеличенной радостью. «И с ним Суворова! Хо! На ловца и зверь бежит!» Он пошел на нас широко раскинутыми руками. Но Петрик попятился и потянул за собой меня. Влипать в объятия голого потного ловца ни ему, ни мне не хотелось. Тем более, что и ловец был не из тех, кем мы могли бы плениться. Когда мы трудились в газете, Вадим Бабаев был заместителем главного редактора по коммерческой части и до рядовых тружеников вроде нас с Петриком не снисходил. Потом, когда наш медиахолдинг приказал долго жить и собственник отправился горевать по этому поводу на ПМЖ в Испанию, а сотрудники разбежались кто куда в поисках новой работы, Ушлый Бабаев пристроился в пресслужбу администрации края. Вадик, а ты разве не чиновник? Петрик выразительно оглядел скудный наряд Бабая, прозрачно намекая на несоответствие экипировки статусу. Я в отпуске, отмахнулся Бабаев. Однако при исполнении. Он сделал таинственное лицо и поманил нас толстым пальцем, отступая под лестницу. Заинтригованные мы с Петриком подошли ближе. Тугрики нужны понизив голос, спросила экс-коллега, тоном советского спекулянта времен тотального дефицита. «Предположить, что спятившая от жары Бабай предлагает нам купить из-под полы национальную валюту Монголии, мне помешало отсутствие у него этой самой полы». «Ну, деньги!» — пояснил он свой вопрос, досадливо цыкнув. «Кому же они не нужны?» — ответила я уклончиво. «Тогда ликуйте, я беру вас. Мне, Писарчук, во как нужен!» Бабай провел толстым пальцем по горлу, умудрившись попасть точно между складками подбородков. «Позарез!» «Писарчук?» — повторил Петрик, продолжая удерживать гримасу слегка брезгливого недоумения. «Ну, копирайтер!» Бабай шумно выдохнул и помотал головой, тряся брылями, как бульдог. «От местных никакого толку. Что не напишут?» «Лубок, берестяная грамотка. Стиль пасконный, слог сермяжный. А ты ж, Суворова, помню мастер слова!» ты мне работу предлагаешь?» – дошло до меня. «Но я...» «Подработку». Бабай воздел перст сордельку. «Всего на месяц. До выборов». «Вы, кстати, за кого голосовать собираетесь?» «На выборах?» Я и забыла, что в середине сентября электорату опять предстоит кого-то там выбирать. «Знаешь, Вадик, мы от этого так далеки». «И зря. Вон декабристы страшно далеки были от народа. И что с ними сталось?» Бабай хохотнул и снова попытался приобнять нас с Дарлингом. А мы опять уклонились. Тогда он потыкал пальцем в небо, то есть в лестницу над нашей головой. «Поднимемся. У нас там штаб. Осмотритесь на месте». «Прости, Вадик, но мы убежденные сторонники удаленной работы», — сказал за нас обоих Петрик. «Тем более сейчас, когда коронавирус не дремлет», — добавила я и пошире раскрыла глаза, показывая, как именно бодрствует опасная зараза. И вообще мы тут всего на 10 дней. Потом вернемся в город. И пожалуйста, и ради бога. Мы прекрасно поработаем дистанционно. Не стушевался Бабай. Значит так, у вас телефоны те же? Отлично, будем на связи. Ты, Люся, мне нужна, чтобы тексты писать. А ты, Петро, будешь консультантом по имиджу. Наш кандидат, скажем прямо, в вопросах стиля, дуб дубом. Чему удивляться, бывший силовик? А народ-то нынче придерчивый. В Инстаграм в чем попало, не выйдешь. «Вадим Андреевич!» Позвал сверху женский голос. «Вам сам звонит». «Короче, мы договорились. Вы в команде. Связь через меня». Бабай хлопнул по плечу не успевшего увернуться Петрика и заспешил вверх по в конвульсиях лестнице. На полпути он крикнул, перегнувшись через перила. «Тугрик, меня обижу!» «Даже не знаю, что сказать». Пробормотал Петрик, отряхиваясь от пыли, которая насыпала трепетная лестница. Тугрики это, конечно, всегда хорошо, но Бабай такой скользкий. «Во всех смыслах», – согласилась я. «Но предвыборную шабашку мы у него все-таки возьмем». «Конечно, моя бусинка, наличие у нас богатых кавалеров не отменяет необходимости зарабатывать самостоятельно. Мы же не содержанки какие-нибудь», – Горделиво молвил Петрик и приосанился. «Но пока давай отчитаемся перед нашим основным работодателем». «Основной не отвечает». У меня не получилось дозвониться Дорониной. «Тогда с чистой совестью на пляж».